ЧЕСТЬ ЮНОГО Витязя Еще помнили старые люди рязанские и рассказывали, как шла Русь по Сеему и Верхнему Дону, Парановой и по проне на Быструю оку, мечом прокладывая путь себе в темных и нехоженных лесах, где на холмах выселись древние идольские рощи здешних жителей, Вятичи и Мещеры. Черноволосые, крепкие на руку рослые вятичи бились пришельцами долго и непреклонно. Потом сломленные силой и ратным умением Руси отодвинулись на юг, к дикому полю, и там построили себе новые городки и селения. Скуластые и быстроглазые мещеряки были хитрее. Они поняли, что не выстоять им против закованных в броню пришельцев, покорились им и обязались платить дань. Покорившись же, мещеряки верно служили русским князьям, зная, что теперь никто не ворвется в их стойбище и не осквернит их идолов. Были тут и иные племена — Мордва, Меря, Мурома и Ерзя. Русь ставила на реках и перепутьях городки, сажала в тех городках воинство, а за воинами шли теми путями торговые люди и дроворубы, углежоги, птичьи и звериные ловчие, рыбные ловцы и черницы с кодильницами и с тяжелыми свитками священного греческого писания. Так родились в Вятицких и Мещерских землях Дубок и Пронск, Елец и Муром, а среди них и узорочи светлое Рязань. Федору исполнилось 18 лет, когда пришли по весне из мордовских и муромских земель вести о набегах на рязанские городки диких язычников. Возбужденные волхвами, язычники жгли храмы, побивали попов и чернорисцев, отнимали у русских стада и вытаптывали хлебные посевы. Рязанский князь Юрий положил в гневе своем напомнить взбунтовавшимся о своей силе, И вновь возвысить над теми землями русское оружие. Рать собралась сильная. В поход уходили молодые княжичи Роман и Ингварь, дети умершего князя Ингваря. В их дружине находились молодой рязанский Витязь Евпатий Калаврат и ловчий кудаш. Воеводой Большого Полка поставил князь старого сотника Калаврата. Тот взял с собой неизменного своего меченосца сурового воина-замятню и веселого конюшева чайку проходца Аполлонице были отданы под начало пешие ратники и лучники-мужики, которые должны были идти вниз по оке на легких стругах. Когда начали сажать ратников на струги и беляны, Аполлоница пришел к Юрию. Княжич Федор изготовился в поход княже. «Благослови сына на рать!» Тень испуга пробежала по лицу Юрия. Он надавил на гусиное перо, которым ставил свое княжеское тетло, на грамоте князю Муромскому Глебу. И перо с хрустом переломилось, оставив на пергаменте звездчатое пятно. «Федор силен, мечом и секирой владеет, как добрый воин. Не повременит ли? Встой ли лучший скакун может потерять ноги, князь?» «Мурома, бьется лихо, обождать бы Федору! Чем жарче бой, тем витязю больше чести! Благослови сына!» Князь согласился, и Федор присоединился к полку Калаврата. Аполлоница напутствовал его кратко. «От боя не уклоняйся, но и не борзись излишне! Смерть настигает того, кто теряет над собой власть! Думай в бою не о смерти!» о том, как лучше побить врага. Федор порыисто обнял своего пестуна и, сияя от радости, занял свое место в строю воинов. Обок с ним вновь оказался Кудаш. Рязанское войско воевало Мурому всё лето. Когда же на темень лесов пало червонное золото близкой осени, на пожжённых городищах вновь густо запахло сосновой щепой толпы пленников рыли землю, ставили по указке рязанцев мастеров городские тыны и рубили срубы для церковной службы. Оставив в городцах служилых людей и восстановив власть Руси в селах и становищах на Мокше и Цне, Калаврат повел рязанское войско в обратный путь. Федору не пришлось пробираться на коне среди верных соратников и боевых друзей его положили на струги и прикрыли медвежьей шкурой. В одном из сражений, решавших исход всей рати, Федор вместе с молодыми княжичами, с Евпатием, Кудашом и с небольшой кучкой других воинов подвергся нападению многочисленного отряда Муромы. Вел Мурому старый волхв. С огромными рогами тура на голове, раскрашенный и страшный, Волхв бил в священный бубен, плясал перед воинами и призывал их к смерти. Горстке русских грозила неминучая гибель. Тогда Федор поскакал навстречу мурами и, прорубившись сквозь передовую цепь пешей муромы, напал на беснующегося волхва. Старик отбросил бубен и схватился за дротик. Первый его удар пришелся по гриве коня Федора. Верный конь подпрыгнул и рухнул на колени. Федор высвободил ногу из стремени и ударил волхва своим тяжелым шестопером. Старик свалился на землю с раздробленной головой. Гибель волхва поколебала мужество Муромы. Они начали отступать, потом рассыпались. Русские били их в угон, и почти никто из отступавших не ушёл от своих преследователей. Когда раздели упавшего Фёдора... У него оказалось порубленное плечо и несколько рваных ран отстрел на спине и на правом боку. Федор лежал на носу струга, а полоница сидел у его изголовья. Воины и грибцы в струги пили круговую. Они праздновали победу, радовались скорому возвращению в родные места и запивали свою радость хмельными напитками, взятыми у покоренной Муромы. Дружеский ковш, часто доходил до Аполлоницы. Он осушал его и с каждым новым ковшом все выше вскидывал голову. Над ним плыли опаленные низким солнцем теплые облака. Ласковая волна плескалась о высокий борт струга, и серая птица рыболов часто мелькала над стругом, крича отчаянно. Аполлоница пел неведомую в этих краях песню. От песни у Федора блаженно вздрагивало сердце. Она будила отвагу, звала на бой, суля не меркнущую славу победителю. Княжич с улыбкой смотрел на своего пистуна. Тот сидел с обнаженной головой, широкоплечий, сильный, и ветер раскладывал на его груди длинные косицы посеревшей бороды. Федор оправился от ран и с той весны каждый год уходил в ратные походы. Под начало княжичу дал князь Юрий сотню всадников. После того, как подновлен был городок Красный на Осетре, Аполлонец обратился однажды к Юрию. — Удели, княже, Красный Городец, сыну своему. Пусти Федора в отдел. Юрий недовольно поморщился. Не терпел, когда другие предупреждали его намерения. — Рано Федору уделом править. Аполлонец выждал, пока легкая краска гнева не сошла с лица князя. Потом сказал еще. Придется сидеть Федору в Рязани на отчьем столе. Откуда же ему набраться для этого разума? Юрий встал со скамьи и, заложив руки за спину, прошелся по горнице. Ему все помнились речи княгини и ее жалобы на то, что занял в сердце Федора Пистун место отца, что пора бы разлучить их и отослать Аполлонницу в какой-либо понизовый город. В нетерпении князь кусал светлый ус. Он понимал правоту мысли Аполлоницы, но строптивость мешала ему согласиться с ним. «Думал я...» — начал он, обрывая концы слов. «Думал дать удел тот Роману, племяннику. И тому город найдется. Федору же красный нужнее. От тебя будет подальше, стало и навыкнет он без твоей узды творить суд и расправу. «Готовь себе, княже-переемыша, крепкого да надежного!» «Тогда ведь оженить надо Федора!» полуница поднял на князя тихие глаза, и легкая усмешка пробежала по его усам. «Есть у князя Михаила в Чернигове!» Юрий заинтересованно взглянул в глаза воину и осторожно присел на стол. Но «Ну, сказывай!» «Беседовали они долго!» А на утро стало известно, что снаряжается на чернигов посольство сватать за княжича Федора дочь князя Черниговского Михаила Всеволодовича. Во главе посольства пойдет княжий Пестун Аполлонеца. В то предзимье занедужил княжич Федор. Переправляясь на коне через проню, он провалился в воду, продрог и на другой день слег в жестокой лихорадке. Аполлоница вызвал к недужному ведуна Артемища. Потом пришел для совершения оздоровительной молитвы поп Бессон, что учил княжича письменному навыку. Следом за попом прислал старый коловрат своего конюшего Нечая. Недуг был сломлен в самом начале, но Федор сильно ослабел. И когда князь Юрий сказал ему о выезде посольства в Чернигов, Фёдор только вскинул на отца огромные синие глаза и опять смежил густые ресницы. Хворал княжич почти всю зиму до Масленицы. В долгие вечера, когда в верхнем тереме у матушки синые девушки пели протяжные песни, и сверчки за печкой циркали без умолку, припоминалась Фёдору вся его жизнь. Начиналась она с праздника Ерилы на княжем лугу за Проней, куда его впервые привел Аполлонец. До того видел он шумное празднество только из высокого окна терема. За княжем лугом, который обнимали светлые ленты оки и прони, сливавшиеся под Рязанскими высотами, синили темные мещерские леса. За теми лесами каждый вечер ложилось спать солнце. Оттуда же приходили ночные страхи. Там жил сон-пересон, который с вечера накликала мамка. Там стояли избушки на курьих ножках и к тем избушкам клыкастых ведуней подходили богатырские перепутья. Каждую весну на княжий луг пригоняли со степей конские табуны. Здесь конюши князя и прочих именитых рязанцев отбирали лучших скакунов для заповедных конюшен. Здесь же удалые наездники впервые зауздывали диких коней и скакали на них, скрываясь надолго с глаз многих зрителей. Назад кони приходили темные от пота, и навсегда послушной руке всадника. Объездка коней совпадала с игрищами, когда на горах все вечера жгли костры, и девушки пели звонкие веснянки. В эти дни маленький Федор не отходил от косящатого окна. Из-за реки к нему доносилось ржание коней, гул множества голосов, пение старцев и выкрики скоморохов. Голубую ленту прони беспрестанно пересекали узкогрудые ладьи, В ладьях, на цветных полостях, сидели хмельные воины, гости, посадские молодцы, все в пестрых кафтанах и в праздничных шапках с жемчужными околышами и с дорогой выпушкой. У самой воды на том берегу торговали речистые квасники и сбитенщики. А чуть дальше, около круглого, как блюда, озерка, в котором то и дело отражались летучие облака. Молодые ковали, кожемяки и рыбные ловцы затевали, похваляясь, по полюбовный кулачный бой. От восторга у Федора замиралось сердце. В эти дни он забывал обо всем. Даже ночью он не раз вскакивал с постели, поднимал оконную раму и, дрожа от холода, заглядывал вниз. Там на маслянистой речной зыби колыхались звездные огоньки. Слева, со стороны гор, на луга падали рыжие вскрылья отцветов в неверном свете далеких костров проступали на темном лугу то темное полотнище шатра то кучка людей у самой воды иногда распахивался какой либо шатер оттуда выметывался красный язык пламени освещавший фигуру хмельного воина ржали кони утомленные видениями федор звал старого ведуна что безотходно служил ему кряхтя и охая артемище садился у изголовья княжича И заводил свою бесконечную сказку.